Глава двенадцатая На одно мгновение Колла охватила такая злость, что ему захотелось что-то сломать, но одновременно с этим глаза дико защипало, словно он был на грани слез. Стараясь держать охватившие его чувства, Кол вскрыл сверток, прикрепленный снизу конверта. Внутри оказался браслет ученика Серебряного года с пятью дополнительными камнями. Один красный, один зеленый, один синий, один белый и один столь же черный, как непроглядные пучины темных рек, бегущих сквозь пещеры. Кол принялся рассматривать браслет. Мог он принадлежать его отцу, когда тот сам учился в магистериуме. Но зачем Алластер отправил его Руфусу? «Определенно ясно одно», — подумал Кол, — «мастер Руфус никогда не прочтет этого письма». Он сунул записку и конверт в карман, застегнул браслет на запястье. Он оказался широковатым, поэтому Кол поднял его повыше, расположив за своим браслетом, и прикрыл рукавом. «Воруешь!» — сказал ящер. Вдоль его спины дрожали язычки голубого пламени с зелеными и голубыми всполохами, из-за чего на стенах кабинета танцевали тени. Кол похолодел. «И что с того?» «Выпусти меня!» — заявил ящер. «Выпусти меня, или я расскажу, что ты украл вещи мастера Руфуса!» Кол застонал. Как он раньше не сообразил. Этот элементаль не только видел, как он вскрыл пакет, но он еще и знает об их разговоре с отцом. Слышал непонятные предостережения Алластера. Нельзя было допустить, чтобы он передал все это мастеру Руфусу. Он наклонился, поднял клетку за железную ручку наверху и поставил назад на рабочий стол Руфуса, после чего внимательно присмотрелся к ящеру. В длину тот был больше папиных ботинок, и напоминал уменьшенную версию комодского ворана. У него даже были чешуйчатая борода и брови. Да-да, самые настоящие брови. Большие красные глаза сияли, как брошенные в огонь кусочки янтаря. От клетки стойко несло серый. «Ты без разрешения пробрался сюда», — сказал ящер. «Пробрался, взял чужое, и твой отец хочет, чтобы ты отсюда сбежал». Кол не знал, как поступить. Даже если он выпустит элементали из клетки, Не факт, что тот потом не расскажет мастеру Руфуса обо всем, что видел и слышал. Необходимо было сохранить все в тайне. Колу совсем не хотелось лишаться магии и подвести Аарона и Тамару, особенно когда они только-только стали друзьями. «Ага», — отозвался Кол, — «и угадай, что я еще украду?» «Тебя». Последний раз, обведя взглядом кабинет, Кол вышел за дверь, неся в руке клетку с ящером, Элементаль носился внутри, дребежа прутьями, но Колу было все равно. Он вернулся к реке в надежде, что к причалу могло прибить другую лодку, но у каменного берега не было ничего, кроме плещущих подземных вод. Кол попытался прикинуть, сможет ли вернуться в плавь, но река была холодной, и ему пришлось бы плыть против течения, а он никогда не был хорошим пловцом. Плюс теперь с ним был ящер, и маловероятно, что клетка не уйдет на дно. «Реки Магистериума темны и запутаны, произнес Элементаль. Его глаза ярко сияли в полутьме. Кол, наклонив голову, задумчиво уставился на странное создание. «У тебя есть имя?» «Только то, которое ты мне дашь», — ответил ящер. голов предложил Кол, глядя на кристаллики, покрывавшие голову ящера. Из ушей огненной рептилии вырвались клубы дыма, видимо, от раздражения. «Сам сказал, чтобы я дал тебе имя?» напомнил Кол. Он еще раз сощурившись оглядел реку и печально вздохнул. Ящер протиснул голову между прутьями. Длинный язычок обмотался вокруг крошечной рыбки и втянулся назад. Элементаль довольно захрустел, что никак не улучшило настроение кола. Все произошло так быстро, что Кол от неожиданности подпрыгнул и едва не выронил клетку. Язык его напугал. «Огнеспин?» — спросил он, выпрямляясь и делая вид, что ничего особенного не случилось. «Рыба-морт?» Ящер никак не отреагировал. «Уоррен?» Предпринял новую попытку кол Так звали одного из приятелей отца, которые приходили в воскресенье вечером сыграть с ним в покер. Ящер удовлетворенно кивнул. «Уоррен!» — повторил он. «Уоррены живут здесь, под землей, откуда вышли все остальные. Уоррены умеют незаметно подкрадываться, шпионить и прятаться, так что никто никогда не найдет». «Замечательно!» «Равнодушно отозвался Кол. «Есть другие пути помимо реки. Ты не знаешь дороги назад в свое гнездо. Но я знаю». Кол окинул элементаля оценивающим взглядом, а тот уставился на него из-за прутев. «Ты знаешь короткую дорогу в мою комнату? Не только туда, куда угодно. Никто не знает магистериума лучше ворона Но потом ты выпустишь меня из клетки. Ты обещаешь, что выпустишь меня из клетки?» Стоило ли доверять ящеру, который на самом деле был не ящером? Может быть, если он проглотит немного воды из отвратительной реки, полной безглазых рыб, серой и неизвестных примесей, то у него получится применить больную мощную магию? Как тогда с песком? Если, конечно, забыть, что он в принципе не должен был этого делать. Вдруг ему удастся обернуть течение вспять и вернуть лодку? Ага, конечно. Вот только он понятия не имел, как это сделать. «Кол, послушай меня! Ты не знаешь, кто ты!» Если уж на то пошло, он вообще много чего не знал. «Ладно», — сдался Кол, — «ты проведешь меня назад в мою комнату, и я тебя выпущу». «Выпусти меня сейчас», — попросил элементаль. «Так будет быстрее». «Хорошая попытка», — фыркнул Кол. «Куда идти?» И он пошел, следуя указаниям маленького ящера, ежась от холодной мокрой одежды, липнущей к телу. Они шли мимо каменных образований, похожие на вросшие друг в друга булыжники, колонн известняка и его потеков, спадающих до пола занавесом. Миновали бурлящий грязевой ручей, замысловатым зигзагом бежавший между ног Колла. Клетка с вороном играла роль свечи, освещая им путь. В какой-то момент они оказались перед столь узким проходом, что мальчику пришлось повернуться боком. Лишь так он смог протиснуться между голыми стенами. Как пробка из бутылки, кол выскочил с другого конца пролома и здесь обнаружил на своей рубашке длинный разрез. Должно быть, зацепился за острый камень. Тс! Зашипел ворон, припав к дну клетки: Тише, маленький маг! Кол стоял в темном углу просторной пещеры, полной голосов. Пещера была почти идеально круглая, а ее потолок представлял собой огромный купол. Стены покрывали узоры из драгоценных камней. В виде каких-то непонятных, возможно, алхимических символов. В центре стоял прямоугольный стол, а на нем канделябр с 12 рожками. Из каждого вниз тянулись толстые потеки воска. Вокруг стола в больших креслах с высокими спинками сидели мастера и сами немного напоминали каменное изваяние. Кол затаился в тени и спрятал клетку за спину, чтобы заглушить свет ящера. «Юный Джаспер проявил отвагу, кинувшись прямо на Виверн», — сказал мастер Лемуэль, бросив быстрый взгляд на мастера Мелагрос. Его лицо лучилось довольством. «Пусть он и потерпел неудачу». В жилах кола закипело негодование. «Это ведь они с Тамарой и Аароном справились с заданием, а мастера говорят о Джаспере». «Отвага — это еще далеко не все», — заметил мастер Танака, высокий и худой мужчина, мастер Питера и Кая. Наши ученики, отправляясь на последнюю миссию, тоже были полны отваги, но это обернулось ужасными ранениями, которых мне не приходилось видеть с окончания войны. Им едва удалось вернуться живыми. Даже ребята с пятого года оказались не готовы к столь слаженному нападению элементарий. За этим стоит враг, перебил его мастер Рок Мейпл, поглаживая рыжую бороду. В памяти Кола всплыли образы ребят, возвращавшихся в школу. Все раненые и с ожогами. И он порадовался, что их, оказывается, отправляли на особую, а не на стандартную миссию. Враг не думает соблюдать перемирие, он просто хорошо скрывает свои замыслы. Он готовится к войне. Готов поспорить, пока мы успокаиваем себя, что он продолжает свои ужасные эксперименты в каком-то укромном месте. На самом деле он создает новое и еще более разрушительное оружие, не говоря уж о переманивании на свою сторону новых союзников. Мастер Лимуэль фыркнул. «У нас нет доказательств. Это могло быть случайное нападение элементалей». Мастер Рок Мейпл резко повернулся к нему. «Как ты можешь доверять врагу? Тот, кто без столики сомнения помещал частицы пустоты в животных и даже в детей, кто жестоко убил самых беззащитных среди нас, он способен на все. Я не сказал, что я ему доверяю. Я просто не хочу поднимать преждевременную панику, что перемирие нарушено». Не хватало, чтобы мы, сами же, поддавшись страхам, его и нарушили. И развязали новую войну, еще страшнее предыдущей. Все было бы по-другому, будь на нашей стороне творец. Мастер Милагрос нервным движением убрала за ухо розовую прядь. В этом году несколько детей получили на испытании выдающиеся баллы. Какова вероятность, что среди них может оказаться творец? Руфус, у тебя ведь есть опыт в таких делах? «Еще слишком рано что-то утверждать», — ответил Руфус. Константин не выказывал ни единого признака мага-хаоса, пока ему не исполнилось 14. «А может, ты просто отказывался замечать их тогда, как отказываешься сейчас?» — возразил мастер Лемуэль. Руфус покачал головой. В неровном свете канделябра черты его лица заострились. «Это не имеет значения», — сказал он. «Нам нужен другой план. Ассамблея должна придумать другой план». «Это слишком тяжелая ноша, чтобы взваливать ее на плечи ребенка. Мы все должны помнить, что случилось с Верите Торрес». «Согласен, план нужен», — поддержал его мастер Рок Мейпл. «Чтобы не задумывал враг, мы не можем просто спрятать головы в песок и делать вид, что все как-нибудь само собой образуется. И нельзя сидеть без дела и ждать, пока на самом деле что-то не случится». «Оставим эту перебранку», — — вмешался мастер Норд. — Мастер Милагрос упомянула, что обнаружила возможную ошибку в третьем алгоритме добавления воздуха в металл. Почему бы нам не обсудить эту аномалию? — Аномалию? Сообразив, что подслушивать то, чего он все равно не поймет, не стоит риска быть обнаруженным. Кол втиснулся назад в щель между камнями. Когда он добрался до другого конца, все его мысли были о словах отца. Как он тогда сказал? — Чем больше ты будешь знать о магическом мире, тем сильнее в него погрузишься со всеми его старыми конфликтами и коварными соблазнами. Война с врагом должна была относиться как раз к одному из таких конфликтов. Уоррен высунул чешуйчатый нос между прутьями и попробовал языком воздух. «Пойдем другой дорогой. Получше. Меньше мастеров. Безопаснее». Кол заворчал, но все же последовал указаниям Уоррена. В душе зародилось сомнение. Правда ли Элементаль знал дорогу? или специально заводил Колла все дальше в пещеры. Возможно, они остаток жизни будут бродить по запутанным подземным полостям. Превратятся в сказочку для новых учеников, которым страшным шепотом будут рассказывать о заблудившемся мальчике и ящере в клетке. Послушав ворона, кол влез на каменный завал, вызвав небольшую лавину из острых обломков. Коридор расширился, и на его стенах вновь потянулись замысловатые узоры, которые не давали покоя колу словно их можно было прочесть, вот только он не знал как. Они миновали пещеру, полную странной подземной растительности, крупного папоротника с красными соцветиями, торчащего из луж с неподвижной блестящей водой, и зарослей крупнолистного лишайника, свисающих с потолка и достававших до плеч колла. Мальчик посмотрел наверх, и ему показалось, что он заметил пару сверкнувших глаз, в следующий миг исчезнувших в тени. Он остановился. «Уоррен? Сюда, сюда!» — поторопил его ящер, язычком указывая на арочный проем в другом конце пещеры. В самом его верху в камне кто-то высек слова. «Мысли свободны и никому не подвластны». Из прохода лился свет. Кол подошел ближе, чтобы разглядеть источник этого странного золотистого сияния, похожего на отсвет от огня. Только по другую сторону прохода не было ни на градус теплее. Кол оказался в еще одной гигантских размерах пещере, по периметру которой тянулась дорожка, по крутой спирали, уходящая вниз. Стены пещеры были заставлены стеллажами с тысячами и тысячами книг, большая часть которых представляла собой древние фолианты с пожелтевшими страницами. Кол встал в центре зала и заглянул через край. Под ним простирались множество залитых тем же золотистым светом и заставленных книжными полками уровней. Кол обнаружил библиотеку. Здесь тоже были люди. Он слышал эхо приглушенных разговоров. Другие мастера? Нет. Оглянувшись, он заметил тремя поворотами ниже дорожки Джаспера в его серой форме. Напротив него стояла Селия. Было уже очень-очень поздно, и Кол даже представить себе не мог, почему они до сих пор не вернулись к себе в комнаты. Одна рука Джаспера была вытянута вперед, а перед ним на каменном столе лежала открытая книга. Раз за разом он резко распрямлял сжатые в кулак пальцы, стискивая при этом челюсти и так сильно выпучивая глаза, что Кол забеспокоился, как бы от всех этих попыток вызвать магию у Джаспера не взорвалась голова. Всякий раз между его пальцами вылетала искра или вырвался клуб дыма, но на этом все. Казалось, Джаспер сейчас закричит от досады и разочарования. Селия вышагивала взад-вперед вдоль стола. «Ты обещал, что поможешь мне, если я помогу тебе. Но уже почти два часа ночи, а ты мне так ни в чем и не помог». «Мы еще не закончили со мной!» огрызнулся Джаспер. «Ладно». Терпеливо вздохнула Селия и села на каменный стул. «Попробуй еще раз». «Я должен научиться!» тихо произнес Джаспер. «Я должен! Я лучший! Лучший маг всего Железного года Магистериума! Лучше Тамары! Лучше Аарона!» «Лучше Колома! Лучше всех!» Кол не был уверен, что достоин включения в список людей, кого Джаспер так хотел превзойти, но все равно почувствовал себя польщенным. Хотя его немного расстроил тот факт, что Селия общалась с Джаспером и вне занятий. Уоррен заскребся в клетке. Кол опустил на него взгляд. Ящер смотрел на схематичное изображение человека с большими красно-оранжевыми глазами-воронками специально увеличенными и подписанными сбоку. «Охваченный хаосом», — догадался Кол. При первом взгляде на рисунок его пронзила дрожь, но вместе с ней охватило странное, плохо определимое чувство, похожее на щекотку внутри головы, как если бы он вдруг проголодался или захотел пить. «Кто здесь?» Джаспер скинул голову и прикрыл рукой лицо. Ощущая себя полным идиотом, Кол помахал ему. «Это всего лишь я. Я вроде немного заблудился» а потом увидел свет и зашел сюда. «Кол?» Джаспер попятился от стола. У него задрожали руки. «Ты шпионил за мной?» заорал он. «Видел, как я шел сюда и последовал за мной?» «Нет я. И что теперь? Заложишь нас? Это твой план? Хочешь, чтобы у меня были неприятности, и я не смог побить тебя на следующем тесте?» Джаспер довольно ухмыльнулся, хотя было видно, что его всего трясет. Если бы мы хотели побить тебя на следующем тесте, нам всего-то надо было спокойно его дождаться и ничего не предпринимать. Не выдержал Кол. Казалось, Джаспер вот-вот взорвется. Я всем расскажу, что ты шатаешься по школе по ночам. Валяй, ответил Кол. А я расскажу то же самое про тебя. Ты не посмеешь, прошипел Джаспер, схватившись за край стола. Ты же этого не сделаешь, правда, Кол? Спросил вдруг Селли. Внезапно кол горько пожалел обо всем, что пережил за этот вечер. Ему совсем не хотелось спорить с Джаспером или угрожать Селии, бродить в темноте или прятаться в углу, пока мастера говорили о таких вещах, от которых у него волосы на голове вставали дыбом. Вот бы оказаться в своей постели и спокойно подумать об их с отцом разговоре. Может, тогда ему удастся понять, что имел в виду Алластер, и все предстанет не в столь ужасном свете, как ему видится сейчас. К тому же было бы неплохо проверить. Вдруг в коробке завалялся еще один пакетик с мармеладками. «Слушай, Джаспер», — сказал Кол, — «я ненарочно вас заметил. Должен же ты понимать, что я оказался здесь совершенно и абсолютно случайно». Джаспер опустил руку. Модно постриженные волосы успели отрасти, и теперь черная челка падала ему прямо на глаза. «Ты не врубаешься? Это еще хуже!» Кол недоуменно моргнул. «В смысле? Ты не понимаешь!» Джаспер сжал кулаки. Ты не понимаешь, каково это. Моя семья потеряла в ходе Второй войны все. Деньги, репутацию, все. Джаспер, прекрати. Селли потянулась к нему, явно желая его отвлечь. Но это не сработало. Но если я смогу добиться чего-то, продолжал Джаспер, если я стану лучшим, все изменится. А ты? Для тебя быть здесь не значит ничего. Он ударил рукой по столу. К удивлению кола от пальцев Джаспера полетели искры. Джаспер быстро поднял ладонь к глазам и пораженно уставился на нее. «Полагаю, можно считать, что у тебя стало получаться», — заметила Селия. После криков Джаспера ее спокойный голос в этом огромном помещении прозвучал немного странно. Секунду мальчики молча смотрели друг на друга. Затем Джаспер отвернулся, а Кол, ощущая неловкость, направился к выходу из библиотеки. «Извини, Кол!» крикнул ему вслед цели: «Утром он будет поспокойнее!» Кол ничего не ответил. «Так нечестно», — подумал он. «У Тамары была та еще страшная семейка. У Аарона вообще не было родных. А теперь еще и Джаспер. Такими темпами не останется никого, кого бы он мог ненавидеть и не испытывать при этом чувство вины». Стиснув пальцы на ручки клетки, он пошел к ближайшему проходу. «Больше никаких обходных маневров», — сказал он ящеру. «Уаррен знает лучший путь». «Иногда лучший не значит кратчайший». Ворону надо бы перестать говорить о себе в третьем лице», — проворчал Кол, но все же продолжил следовать подсказкам Элементаля до самой своей комнаты. Когда он уже собирался открыть дверь, ящер вновь заговорил. «Выпусти меня», — попросил он. Кол задумался. «Ты обещал. Выпусти меня». Ящер с мольбой посмотрел на него своими пылающими глазами. Кол поставил клетку на каменный пол и присел рядом. Но когда он уже потянулся к замку, его вдруг пронзила мысль, что он так и не спросил о том, о чем стоило поинтересоваться в самом начале. «Ммм, Уоррен, а зачем мастер Руфус держал тебя в клетке в своем кабинете?» Брови элементали приподнялись. «Гад!» Кол покачал головой, неуверенный точно, кого имел в виду Уоррен. «Что это значит?» «Выпусти меня!» Хриплый голос ящера опустился до шипения. «Ты обещал!» Вздохнув, Кол открыл клетку. Ящер торопливо поднялся по стене к паутинообразному Алькову на потолке. Пламя на его спине было едва заметно. Кол задвинул клетку за сталагмиты, сделав мысленную пометку завтра утром первым делом от нее избавиться. «Ну ладно, спокойной ночи», — сказал Кол на прощание, прежде чем зайти в свою комнату. Но стоило ему открыть дверь, как элементаль забежал внутрь через его голову. Кол попытался выгнать его, но уоррен последовал за ним до самой кровати и свернулся у одного из светящихся камней на стене, сделавшись практически невидимым останешься ночевать спросил кол ящер сохранял полную неподвижность прикрыв красные глаза и слега высунув язык в уголке пасти кол слишком устал чтобы размышлять над тем безопасно ли оставлять возле себя элементаля пусть даже спящего Спихнув на пол присланную отцом коробку и ее содержимое, он забрался в постель и сжал рукой папин браслет. Какое-то время он гладил пальцами гладкие камни, пока его не сковала дремота. Последнее, о чем он подумал перед тем, как погрузиться в сон, были яркие глаза воронки, охваченного хаосом.